Глава 2. Снова их ждал трактор. Стоял он один-оденёшенник на краю МТСовского двора, а под ним в тени отдыхала чья-то неказистая собачонка. Выпущен был этот колёсник ещё до войны на Харьковском тракторном заводе. Потом проехал на поезде от Украины до Сибири, попал на этот двор, И радовал всех свеженькой краской, шипами на задних колесах, которые при солнце весело поблескивали зайчиками. Радовал, когда, поплевав из трубы дымом, далеко разносил вокруг веселый треск. Никто в ту пору не мог знать, что придет время, и слезет с него краска, сам он почернеет и обшарпается, а главное — Будут его чуть не каждый день ремонтировать, чтобы подольше подержать на этом свете, с которого трактору давно пора было уходить. Стоял он остывший с ночи, с мазутными потеками, обшарпанный, и ждал. Серафима, а следом за ней Нюрка и Маруська подошли к нему и в раздумье остановились, оттягивая ту минуту, когда надо будет его заводить. Заводился он плохо, одна та. но на этот раз вовремя подъехал и выручил тятя. Он остановил неподалеку лошадь, долго смотрел, потом развалку, помахивая короткими литыми руками, подался к ним. Тятя был молодым, здоровенным парнем, но дурачком, тем самым, без которого ни одна деревня обойтись не может. Смиренный по характеру, как телок, он ни на кого не обижался и давно мечтал жениться на учительнице. Сколько раз сватался и в своей журавлихе, и в соседних деревнях, но молодые учительницы почему-то дружно ему отказывали. В нынешнее время тятя был незаменимым, любую работу делал, хоть и бестолково, но безотказно, а больше всего – Любил заводить трактор. Плечом отодвинулся Рафиму, снял с головы фуражку, на которой уже протерлась большая слодонь дыра, обхватил рукоятку этой фуражкой и пошел наяривать с такой силой, что подрагивал весь трактор. И словно от этого подрагивания что-то засвербило в железном нутре, мотор, наконец, кашлянул раз-другой и выпустил длинную трескучую очередь. Полетели в свежий осенний воздух темно-сизые кольца. «А я так! Хап! И готово!» Тятя широко улыбался, нахлобучивая на голову фуражку. Из дыры буйно вылезали на волю густые рыжие кудри из кольца в кольцо. «Срекся тятя раз в год по весне!» Но уже летом у него снова отрастала густая копна, который не брал ни один гребень. С ногтями дело было еще хуже. Он их отпускал такие, что они загибались вниз и врастали в пальцы ног. Взяли как-то мужики на покосе на коваленку, до войны еще случилось, уговорили тятю и зубилом обрубили ему ногти, кровище, как из барана. Два дня он не показывался а потом пришёл на стан, растянул своё круглое конопатое лицо в радостной улыбке. «А легко-то как! О, спасибо! Хаб и нету!» Мужики ржут, концерт бесплатный. и вправду раньше вроде забава был. По-своему его любили. Трактор гудел, и лошадь, на которой приехал тятя, косила глазом, пятилась. На телеге стояли две бочки с горючим, лагушек с водой и лежал потрёпанный брезентовый мешок с кое-какими запчастями. Сюда же побросали свои узелки с харчишками и запасной одежонкой. Тятя всё улыбался, довольный сделанным делом. «Чего? — Чего? — ощерился, — прикрикнула Нюрка. — Садись давай, поехали! — Поехали, поехали, — засуетился тятя. — Нам хап и готово! Забрался напередок, понужнул вожжами лошадь. Она всё не переставала коситься на трактор. И колёса телеги застукали по неровному двору МТС. Серафима, крепко обжимая ладонями руль, прямая, обогнала их. И, не поворачивая головы, крикнула. «Вы тут не мешкайте, чтобы быстро!» «Ух, холера, и это строжится!» — бормотала Нюрка себе под нос и болтала ногами, свесив их с телеги. Поля, мимо которых ехали, были убраны, виднелись только скирды, да сквозь щити нужневья пробивалась кое-где зеленее отава, последняя осенняя трава. Осыпались, пустели колки, и солнце пронизывало их насквозь, высвечивая каждую ветку, каждый плавно скользящий в безветрии лист. Стояла такая благодать кругом, что Нюрка закрыла глаза, притихла и тут же разозлилась, стала подковыривать тятю. Ну, нашел учительницу? Не-а, плохо ищешь? Ня, я найду хап и готово. Слышь, тя, а меня в жены возьмешь? Не, -е -е ты своя, деревенская. Мне учительницу надо. Ну и что? Чем я хуже, Нюрка подалась к нему, поглаживая груди. На, бери! Не, я боюсь. Тять вжал голову в плечи и пригнулся, боясь оглядываться назад. А Нюрка хохотала до якоты и болтала ногами. Запела потом. Хазбула туда лой, бедно, сакля твоя. Оборвала песню, опять закрыла глаза и замолкла. Скрип-скрип, скрип-скрип, крутились колеса. Напрягалась лошадь, тащила телегу, пригибая голову вниз к земле. Солнце падало, и все дальше по полю, по жневью, по отаве тянулись ломные тени колков. Невдалеке виднелось облако пыли, впереди него ехало на тракторе Серафима. Всё так же прямо, сидела за рулём, даже не оглядывалась. Наскакивал иногда ветерок, доносил треск мотора. И так всё дальше. Впереди трактор, сзади лошадь. Железные и деревянные колёса мяли сухую сыпучую землю. Когда поползли на дорогу сумерки, показался дальний клин, вбитый глубоко в бор. Земля эта, на которой пахали и сеяли, действительно напоминала клин, острие которого рассекало сосны до небольшого лога. Они стояли как на подбор, высокие, кряжестые, обметанные по низу мелким кустарником. Дальше густо закрывал землю посохший уже рыжеватый папоротник. Странным было соседство, глухой бор и убранный хлебный клин. Казалось, деревья только и ждут момента, чтобы двинуться на желтый жневье, переплести все корнями, зарастить густым папоротником, кустарником, вырвать, задавить своей силой землю, всегда принадлежавшую только им. Они разгонялись, добегали до краев клина и останавливались. Клин яростно сопротивляясь, не отступая и не уступая. По-прежнему, даже сейчас, в худые годы, Каждую осень приподнимал натруженную грудь после пахоты. Весной забирал в себя семена, Выкидывал зелёные, ещё тощие низкие ростки И гнал, гнал их, не останавливаясь вверх, Пока не поднималась густая стена пшеницы. А потом приходила жатва, сосны и клин, Помнили их немало разных, особенно первую. В 22-м году пришли убирать сюда урожай люди из Журавлихинской коммуны. Это они и вырубили клин, отобрали землю уборы, выкорчевали пни, распахали целик. Хлеба наворотило в тот год, думали и не справиться. Но убрали, сложили суслоны и готовились молотить когда в сентябрьскую тихую ночь налетела из-за оби банда. Выше сосен метнулось пламя. К запаху горелого хлеба примешивался тошнотный запах горелого человеческого мяса. Пятерых коммунаров, которые оставались караулить суслоны, расстреляли и бросили в огонь. Пустой и мертвый лежал Клин в ту осень. Ветер гонял по нему тучи пепла и сажи, до самых дождей не выветривался запах пожара, и даже вороны облетали гиблое место. Совсем не показывались люди. Помнят сосны и клин другие жатвы, многолюдные, работящие, с гулом первого прицепного комбайна, когда густой хлебный дух забивал жаркое дыхание хвойного бора. Все дальше, шире раздвигали люди плоть деревьев, кустарника, трав и цветов. Все привольней, размашистей ходили сначала зеленые, потом серокаленые волны пшеницы. Бор, ошеломленный многолюдием, гулом голосами, железным звяканьем, отступал. Но надеялся дождаться своего часа, копил в полутемных недрах силу. И совсем хорошо помнит сосны и клин последнюю жатву нынешнюю. Долго-долго, поднимая невысокую пыль, тянулись по дороге несколько лошадей да люди. Когда подошли ближе, то казалось, одни старики до да старухи, сопливые ребятишки да несколько затурканных работой злых баб с хриплыми голосами. Помнят и голос председателя колхоза «Красный самолет». Мужик чуть не на коленях упрашивал, молил. «Родненькие вы мои, милые, хлебушка не оставьте. Нет у меня больше людей. Не оставьте». Пошли в дело после долгого перерыва, снятые из-под избиц и вытащенные из кладовок, порядком забытые и поржавевшие серпы. Пошли, сердешные, пригодились. Не было песен, громкого смеха, многого не было. И хотя, как прежде, убрали хлеб, хотя председатель привез в награду бабам и старикам логушек пива, хотя этот логушек выпили и даже пели песни, хотя говорили между собой, ничего, вроде немного осталось, хотя даже веселели от этих слов». Все не то было, не то. Не зря дожидался Бор своего часа, не зря верил. Уже не первый год он все дальше от себя отпускал траву, кустарник, затягивал край пахоты. После нынешней жатвы надеялся субор, ни у кого не хватит сил, чтобы вспахать землю. Он ее засыплет своими семенами, окружит с трех сторон. Подомнет и задавит.